До Екатерины управление городами находилось в руках магистратов и ратуш. Магистраты были в больших городах, ратуши, по своему составу упрощенные магистраты, в более мелких. Хотя это и были выборные сословные учреждения, но по роду деятельности они были скорее органами центральной власти, чем городским самоуправлением. Их главной обязанностью был суд над горожанами и раскладка казенных податей и повинностей. Правда, на магистрате лежали заботы о внешнем благочинии и о внутреннем благоустройстве. Но эти полицейские функции не получили развития. Прежде всего, полиция благочиния находилась в заведовании особого должностного лица полицмейстера в больших городах и городничего в более мелких. А полиция благоустройства и благосостояния, постройка школ, сиротских домов, госпиталей оставалась большей частью на бумаге. Когда же некоторые города на самом деле стали заводить школы, то их деятельность сузилась и стало заключаться только в доставлении денег, а действительное заведование перешло в руки администрации. Таким образом, и петровские магистраты, и ратуши не были органами городского самоуправления, а скорее местными исполнительными органами центральной власти. Екатерина и задумала изменить этот порядок и создать такое учреждение, которое главным образом родило бы о пользах и нуждах города и было бы действительным органом городского самоуправления. Петровский магистрат с его сословным характером она оставила как учреждение судебное. Но оставив магистрат как судебное учреждение, Екатерина по рассеянности забыла снять с него функции административные. Так что с изданием городового положения 1785 года магистрат оставался не только судебным, но и административным учреждением. Рядом с ним и в подчиненное положение, вроде какого-то приростка, Екатерина поставила городскую думу. Это было очень большой неловкостью. Что такое эта городская дума, из кого она состояла, и какова была ее компетенция. Городская общая дума состояла из городского головы и из гласных от каждого из шести разрядов населения. При этом гласные от одного разряда имели один голос, то есть все вопросы предварительно должны были обсуждаться в пределах каждого сословия, а затем уже их решение представлялось одним голосом. Это бывало так в средние века, например, в генеральных штатах во Франции. Эти гласные выбирались следующим образом. Так как настоящих городских обывателей было много, то они выбирали по одному гласному от каждой части города – гильдии, по одному гласному от каждой гильдии – цехи, по одному гласному от каждого цеха – иностранные и иногородние гости по одному от народа или от города. Именитые граждане по одному человеку от каждого звания, будь их будет пять или более человек. Так как посадских людей было много, то они, как и настоящие городские обыватели, выбирали по-гласному от каждой части города. По своему составу Общая городская дума была общесословным городским учреждением, но она оказалась пришитой к сословному городскому магистрату и в зависимости от него. Общая городская дума собиралась раз в три года или чаще, если бывали экстренные дела. Заседания происходили в городском общественном доме. Для ведения текущих дел – Городская дума избирала из себя шестигласную думу, в состав которой входило по одному гласному от каждого разряда жителей всего шесть гласных под председательством городского головы.